Глава восемнадцатая. Ксандр ушёл, а я стала исследовать моё крыло в одиночестве. Моё крыло. Эти слова звучали неправдоподобно до нелепости. Моё поместье. За первыми четырьмя дверями обнаружились спальни, до того просторные, что огромные, поистине королевских размеров, кровати в них казались совсем крошечными. Шкафы там легко могли бы послужить спальнями. А уж ванны... е В каждой из них непременно было сиденье и минимум по три насадки для душа на выбор. Гигантские ванны е с кнопочными панелями. В каждое зеркало встроен телевизор. До последней, пятой, двери в этом коридоре я добралась в потрясение. А это вовсе не спальня, пронеслось в голове, когда я переступила порог. А кабинет — просторные кожаные кресла. О, шесть штук. Стояли полукругом, повёрнутые к балкону. Стены были забраны витринами. На полочках под стеклом аккуратно расставили предметы, которые впору было бы увидеть в музее. Жиоды, старинное оружие, статуэтки из оникса и других камней. Напротив балкона, в дальнем углу комнаты, стоял стол. Приблизившись к нему, я заметила большой бронзовый компас, встроенный в столешницу. Я скользнула по нему пальцами. Стрелка повернулась на северо-запад, и в столе выдвинулся потайной отсек. А ведь последние несколько месяцев в своей жизни Тобиас Хоттерн провёл именно в этом крыле, — подумала я. И мне вдруг захотелось не только изучить содержимое потайного отсека, но перерыть все до единого ящички этого стола. Должно же где-нибудь найтись что-то, что поможет мне понять, почему я сюда попала, с какой стати он предпочёл меня, собственной семье, в завещании. Чем его так в п е ч а т л и л о Что он во мне разглядел? Или, может, в маме? Я заглянула в потайной отсек. Внутри обнаружились глубокие прорези в форме буквы «Т». Я провела по ним кончиками пальцев, безрезультатно. Подёргала за ручки остальных ящичков. Закрыты. За столом виднелись полки, на которых поблёскивали кубки, памятные таблички и грамоты. Я подошла к ним. Первым мне на глаза попался плотный лист бумаги с надписью «Соединённые Штаты Америки» на золотистом фоне и гербом. Присмотревшись, я разобрала текст, отпечатанный мелким шрифтом чуть ниже, и выяснила, что это патент. Вот только выдан он отнюдь не Тобио Сухоторну. А л е к Сандру? На полках обнаружилось ещё с полдюжины патентов. Несколько сертификатов о мировых рекордах и трофеях всевозможных форм и размеров. Бронзовый наездник верхом на быке, доска для серфа, меч, россыпь медалей, чёрные пояса в изрядном количестве, чемпионские кубки. Причем некоторые из них аж национального уровня за успехи в самых разных видах спорта — от мотокросса до плавания и пинбола. На стене в рамках висело и четыре комикса с узнаваемыми супергероями на обложках. Про таких еще любят снимать фильмы. А в числе авторов значилось четверо братьев Хоторнов. На кофейном столике лежала фотокнига с именем Грейсона на корешке. И это были не просто какие-то там полки и витрины, а самое настоящее святилище, алтарь Тобиаса Хоторна, посвящённый достижениям его талантливых внуков. Всё это попросту не укладывалось в голове. Трудно было поверить, что бесчисленные награды принадлежат всего четверым, трое из которых ещё даже совершеннолетия не достигли. И уж точно невозможно было понять, отчего же человек, оборудовавший такую вот выставку достижений у себя в кабинете, Счёл, что ни один из внуков не достоин унаследовать его состояние. В голове снова зазвучали слова Оксандра. «Будь вы даже сто раз уверены в том, что перехитрили нашего деда, на самом деле это он вас обвёл вокруг пальца. И никак иначе». «Эйвери?» Услышав своё имя, я отпрянула от витрины и торопливо закрыла потайной отсек в столе. «Я здесь!» — крикнула я в ответ. На пороге появилась Либи. «Вот это да!» — проговорила она, явно не веря своим глазам. Мы с тобой точно в сказку попали. Можно и так сказать. Отозвалась я, стараясь отвлечься на красоты дома Хоторнов и не пялиться на синяк под глазом сестры. Но ничего не вышло. Сейчас он выглядел ещё хуже, если такое, конечно, возможно. Либи обняла себя за талию. «Не переживай за меня», — сказала она, заметив мой взгляд. «На самом деле мне почти не больно». «Пожалуйста, скажи, что между вами всё кончено», — выпалила я, не успев прикусить язык. «И напрасно». Либи сейчас куда нужнее поддержка, чем осуждение. Но у меня из головы никак не шла мысль о том, что они с Дрейком расставались и раньше. «Я же здесь, с тобой?» — проговорила Либи. «Я выбрала тебя». «А надо было бы саму себя выбрать», — подумала я. И тут же поделилась с ней этой мыслью. Либи взъерошила волосы, и те упали ей на глаза. Она отвернулась к балкону. Промолчав, наверное, целую минуту, она снова заговорила. «Мама меня била». но только когда у неё сдавали нервы. Она воспитывала меня одна, жизнь была нелёгкая, я её понимала. И старалась сделать так, чтобы ей было легче. Мне живо представилась маленькая Либи, ребёнок, которого бьют, но который всё равно старается утешить своего обидчика. Либи, Дрейк, любил меня Эйвери. Я это точно знаю. И я изо всех сил старалась понять. Она крепче себя обняла. На ногтях у неё блеснул чёрный лак. Маникюр, судя по виду, был свежим. и безупречным. Но ты была права. У меня защемило сердце. А я бы очень хотела ошибиться. Либи ещё пару мгновений постояла на месте, а потом подошла к балкону и подёргала за ручку двери. Я последовала за ней, и мы обе вышли на прохладный вечерний воздух. Внизу располагался бассейн. Видимо, с подогревом, потому что даже сейчас кто-то бодро его рассекал. Грейсон. Моё тело сразу узнало его, опередив разум. Он плыл б а т е р ф л я е м энергично работая руками, а мышцы у него на спине. «Я должна тебе кое-что рассказать», — прервала мои мысли Либи, стоявшая рядом. м Я с трудом отвела взгляд от бассейна и от пловца. «О д р е й к и уточнила я. «Нет, я тут случайно кое-что услышала», — начала Либи, сглотнув. Когда Орин знакомил меня с охраной, неподалёку был муж Зары. Он с кем-то разговаривал. Оказывается, они сейчас проводят ДНК-тест. «С твоим биоматериалом!» Я терялась в догадках. Где же Зара с супругом раздобыли образец моей ДНК? Но новость меня не слишком удивила. Я и сама думала об этом. Ведь это же самое простое объяснение происходящему. Если чужака вдруг включают в завещание, вполне возможно, что никакой он не чужак. Простейшее объяснение может крыться в том, что я тоже х о т т р н Может, у меня вовсе нет никакого права так пялиться на Грейсона. Но если окажется, что... т о б е с Хоторн — твой отец», — медленно проговорила Либи, — «то выходит, наш — мой папа. Тебе не родной, а раз отцы у нас разные, и в детстве мы почти не виделись, не смей говорить, что никакие мы не сёстры», — перебила её я. «Но захочешь ли ты, чтобы я была рядом?» — спросила Либи, нервно теребя чокер на шее. «Если мы не ты мне нужна», — заверила я её. «Неважно, что покажет тест».